Глава 30. С самого утра мы едем в отделение полиции. Я даю показания. Потом заезжаем в клуб и кафе, отвозим документы юристу, который будет заниматься бракоразводным процессом. Заглядываем по пути в магазин и покупаем мне новый телефон, потому что старый остался в квартире Белова. И только к 3 часам добираемся до бабули. Инна Сапаловна уже на чемоданах. Пока бабушка беседует с Артёмом на кухне, я перебираю свои вещи и собираю необходимое в дорожную сумку. Кир, ты готова? Выезжаем через 30 минут, говорит Артём, обнимая меня со спины. Да, вроде ничего не забыла. Кирюш, иди хоть чай выпей с пирожком или бутербродом, голодна я же, говорит бабуля из кухни. Баб, я не хочу, в поезде перекушу перекосит она, совсем тощая стала. Доносится до нас прочтение бабушки, и Губертью растягиваются в улыбке. О, тебя очаровательная бабушка. Думаю, твоя симпатия к Ани Се Павловне полностью взаимна. Артём ловит мои губы в поцелуе. Вроде я должна уже к этому привыкнуть, но от его прикосновений всё равно словно током прошибает каждую клеточку в теле, сводит внутренности до дрожи. Отрываемся друг от друга только тогда, когда бабушка проносится мимо нас, как мени ураган, с кошачьей переноской в руках. И я Дозинки в соседний подъезд бросает нам Иннесса Павловна и исчезает за дверью. Мы смотрим друг на друга и улыбаемся. Спустя 20 минут чемоданы загружены, кот благополучно пристроен бабе Зине, и Несса Павловна уже сидит в машине, и я, проверив свою сумочку, тоже сажусь в автомобиль. Проводив Киру Сенесовну Павловну, я встретился с Демидом и поехал в зал к Семёнычу. Пройдя внутрь, увидел, как Лавров от души мутузит боксёрскую грушу и не удержался, похлопал ему в ладоши. Тебя, смотрю, можно поздравить с полным принятием ситуации. Иди на хуй. Я засмеялся и присел на скамью в углу, не отводя от его загнанного лица взгляда. Лавров, расскажешь, каково это Вдруг осознать, какой ты полный долбоёб. «Ты сюда зачем припёрся, чтобы пару раз нахуй сходить?» «Нет, на тебя посмотреть. Да кое-что про твою рыжую рассказать. Но смотрю, ты не в настроении для разговора. Я встал и собрался выйти из зала. Пусть помучается, ему полезно. Может, мозги начнут работать?» «Стой! Что с Ксюхой?» Демид видел её на кольце. «Стой!» чуть в отбойник не улетела вошла на скорости под 300 в поворот вижу как он весь изменился в лице да в порядке она по крайней мере физически точно вот откуда он знает что это Ксюха да он и не знал что это твоя рыжая встретились разговорились рассказал про одну отчаянную рыжеволосую дамочку что на кольце на синем ниссане вытворяла такое что у мужиков яйца сжимались от страха. Кстати, он с ней познакомился. Скрежет зубов Дениса был слышен, наверное, даже на улице. Скажи ему, чтобы держался от неё подальше, процидил сквозь зубы Дэн. Да ладно, что всех мужиков теперь начнёшь от неё гонять и морды направо и влево бить? А кстись, Дэн, кому и надо набить рожу, так это тебе. Так, набей, блять, может хоть немного легче станет, потому что я уже сам готов уебаться головой в стену. Не поможет. Это я тебе по собственному опыту говорю. А что поможет, тём? Он спрашивает меня, присев на маты и опустив голову. Езжай к ней, прощение проси. Ты ксюху не знаешь. Даже если я прямо отсюда на коленях через весь город к ней проползу, Она не простит. Зато хотя бы узнает, что ты раскаиваешься. А так, думаю, она считает, что тебе глубоко плевать, и ты спокойно живёшь дальше. Оставив Дениса наедине со своими мыслями, я переоделся, немного размялся в зале и поехал в клуб. Уже глубоким вечером, закончив все дела и плеснув себе в бокал бренди, я раздумывал над тем, что который день меня поражало. Я ведь не мог оторваться от Киры. Даже стоя на перроне, не хотел ее отпускать. Если бы не этот чертов Зиновский, прям там бы закинул ее на плечо и утащил в свою постель. 37 лет за плечами, а в голове сейчас мысли, как у 20-летнего пацана. Там, в квартире ее бабушки, меня накрывала. Обстановка тепла, уюта такого настоящего, родного, семейного. Того, чего давно не было в моей жизни того, что я потерял по собственной вине. Там держа Киру в своих руках, я на секунду поверил, что у меня есть шанс снова дышать свободно, без давящего чувства вины и потери. Но стоило ей уехать, как мир снова приобрёл свои привычные краски тёмных оттенков. Сделав ещё один глоток бренди, я достал из пачки сигарету и закурил. Привет ещё раз. В кабинет вломился Лавров. И вам не хворать, Денис Анатольевич, ты, как всегда, пробурчал Дэн в ответ, садясь в кресло. Оказалось, я не ошибся. И Лавров всё-таки поговорил с тем мужиком, а сейчас активно пробовал собственные локти на вкус. Настроение у меня было соответствующее, поэтому я с радостью составил Дену компанию в поглощении и уничтожении моих запасов бренди. Утром, поднявшись с кровати, И приведя себя в порядок, я принялся за работу. Лавров всё ещё храпел на моём диване. Только спустя часа 3 я услышал от него стон и отборный мат. Застанув, он присел на диване и откинулся на спинку. Держи. Бросил ему бутылку минеральной воды, которую он тут же сгрёб и приложил к голове. Ты вообще спишь? Проговорил Дэн и жадно припал к бутылке с водой сплю вообще это уже час дня твою ж мать застонал в ответ Денис а после умывшись поехал домой интересно он долго будет так бухать или всё же попытается извиниться перед своей рыжей прошло 2 недели с Кирой мы перезванивались каждый день их отдых проходил хорошо а Инна Сопавловна была и вовсе в ударе Вчера разговаривал с Кирой по Скайпу, а бабушка активно собиралась на танцы. Артём, когда уже можно будет вернуться домой? Потерпи немного. Не то, чтобы я жаловалась, но бабушка меня скоро с ума сведёт. В этот момент в поле зрения появилась Иннесса Павловна, похорошевшая и бодрая. Артём, скажи ты ей, чтобы не кисла. Я вот её на танцы зову, а она не соглашается ни в какую. Баб, там все кавалеры твоего возраста. Ну и что? Вон, как Фёдор Николаевич вальсирует, и не скажешь, что спина у него болит. А Петрович вас не заревнует, Иннесса Павловна. Обратился я к бабушке. А его тут нет. А откуда ж этому чёрту лысому знать, чем я занимаюсь? Кира после слов бабушки прикрыла глаза рукой, а я рассмеялся. Так, всё, я побежала. Меня там уже Люська ждёт. О, господи, что за моторчик у неё в одном месте? Вздохнула Кира, как только за бабушкой закрылась дверь. Ты не представляешь, она же уже и в парикмахерскую сбегала, и на массаж, и по сплетничать со всеми успела. А про стаи у кавалеров преклонного возраста я вообще молчу. Я уже всерьез задумалась, кому из нас семьдесят восемь лет, а кому двадцать четыре. Улыбаясь, произнесла Кира, а у меня ладони покалывало от желания к ней прикоснуться. Соскучился. Очень соскучился. Стоило мне закончить разговор с Кирой, как вошел Демид. Вчера Стас со Славкой в баре на Ленина сцепились. Идиоты! Надеюсь, без трупов. Без. Правда, рожи друг другу разукрасили знатно. И хозяин бара им ущербов 100 штук насчитал. Не хрен было кулаками махать. А ты как? Нормально. Весь в работе. Без Киреева вообще разрываюсь. Пришлось Сиру подключать по качеству помощника. Я не об этом. Что с Зиновским? Что-то не вижу от тебя действий. Всё идёт как должно. Я же просил тебя не суетиться. Что задумал, расскажешь? Нет. Ненавижу твои загадки, рыкнул Титов, вставая с дивана. Меньше знаешь, крепче спишь. Ага, а как в дерьмо вляпаешься, так сразу дём помоги. Не рви у дела раньше времени. Титову мой ответ явно пришёлся не по вкусу. И одарив меня подозрительным взглядом, он уехал. Я выжидал. Через определенных людей собирал информацию о передвижениях и делах Константиновича. И с каждым днем все больше убеждался, что со дня на день он придет ко мне сам. И не прогадал. — Артем Сергеевич! — взволнованная Ирина влетела в мой кабинет за час до открытия клуба. — Там какие-то люди пришли, вас спрашивают, и у них оружие. — Ир, уведи персонал из зала. Я вышел из кабинета вслед за девушкой. Ну привет. Сколько лет, сколько зим, Хан. Произнёс Зиновьевский, окружённый своей свитой отморозков. Ой, прости, великодушно. Ты же теперь у нас законопослушный гражданин, Артём Сергеевич. Чего припёрся? И ещё и со своим цирком. Базар один перетереть надо. Клоунов за дверью оставляй и проходи. Ну что же вы так не гостеприимны, Артем Сергеевич? По-другому разговора не будет. Или они выходят, или ты вместе с ними. Зиновский сделал кивок своим людям, и они вышли за дверь клуба. Без охраны даже носа высунуть боится, значит, плохи его дела. Я направился к диванам, указав рукой Константиновичу место напротив. Домою о теме разговора ты сам уже догадался. Вещай, Константиныч. Не просто же так ты лично пожаловал. Но, ну, Лысово, ты на порог не пустил и ещё и угрожать вздумал. Могу я тебе повторить, если с первого раза не поняли. Всё такой же борзый, никого не боюсь, никому не подчиняюсь. Девка где? Не она тебе нужна. Всегда поражалась этой твоей чуйке. Он гадко ухмыльнулся, развалившись на диване. У меня предложение к тебе. Я оставляю в покое твою бабу, а ты мне даёшь пустить товар через клуб. Ты совсем отчаялся. Раз такое мне предлагаешь, я отошёл от дел. А наркотой и вовсе никогда не пачкался и не в том положении, чтобы отказываться. Если кое-какие люди узнают, что это ты тогда Серова убрал, то ляжешь рядом с ним. Я рассмеялся. Эта падаль меня ещё и запугать пытается. Если бы у тебя что-то на меня было, то ты бы уже из шкуры вылез вместе со своими кое-какими людьми. А так сидели 10 лет молчали, а значит, ни хера у тебя на меня нет. Ну это ты убрал Львовича. Я точно знаю, что ты. Нет, не я. Ты со мной не играй, Хан. Я же тебя в порошок стереть могу вместе с твоей девкой. Боюсь только кровавые мозоли набьёшь. А если я нарую, что ты тогда имел отношения к Авари, то со Львовичем рядом ляжешь ты. Спокойно проговорил я, подчёркивая каждое слово. После этого Зиновский стал белеи стены. Как же с вами сложно, Артём Сергеевич. Не понимаете вы своей выгоды. Он нервно стал покручивать свою зажигалку в руках. Мой тебе совет. Прибереги своё красноречие для лохов и съебись с моего пути белого со мной. Квартиру вы прибрали, долг погашен. Дела у нас с тобой нет и не будет. Будешь мешаться, начнём воевать. И передел территории будет явно не в твою пользу. Сделай правильные выводы. Разговор закончен. Я поднялся и кивнул Николаю. Проводи гостя до двери. Ха, ты зарываешься. Бросил мне в спину Зиновский и вышел из зала. Это ты зарываешься, сука трусливая. Стоило только войти в кабинет и плеснуть в стакан виски, как в мою дверь влетел Демид Орлов. Ты какого хуя творишь? Ты чего орёшь так, словно хозяйство придавил? Какого, блядь, хера тут делал Зиновский? В гости заезжал. Тёмыч, сука, и если ты с ним дела вести собрался, я умываю руки. Дём, ты сколько лет меня знаешь? Я устала опустился в кресло. Чему этот вопрос? Сколько? Да с детства. Это-то тут при чём? «Тридцать, Дём. Тридцать лет. Когда я не держал своё слово? Припомни хоть один случай, и я тогда пойму, в чём кроется ядро твоего недоверия». «Не помню». «Вот именно. Я всегда отвечаю за свои слова. Если я сказал, что в то болото не ногой, значит, так оно и будет. Какого хуя ты тогда, как истеричка, врываешься в мой кабинет и орёшь, как полоумный?» А как бы ты и себя вёл на моём месте? Я ни хуя не понимаю, что за игру ты ведёшь. Ты ничего не объясняешь, а тот Зиновский собственной персоной на твоём пороге. Я бы на твоём месте просто доверял другу. Я снова пригубил виски. Найди мне номер Андрея Сизова. Сначала Зиновский, теперь Сизов. И ты мне будешь лечить, что ты не возвращаешься? Титов, истеричку выключи. И найди мне номер Сезова. Мне поговорить с ним надо. Он должен быть в курсе, почему Константиныч ко мне с предложением вздумал прийти. Заебал ты своими ребусами. Хлопнув дверью, Демит вышел из кабинета. Псих ненормальный.